Глава 12 Прохладный ветер, крики чаек, что привычно доносились с побережья, и шелест волн, обрушивающихся на скалистый утёс, умиротворяли. Закрыв глаза и подставив лицо под тёплые солнечные лучи, сделал глубокий вдох. Это немного помогало успокоить нервы, отпустить волнения и тревоги, которые приходилось скрывать от всех — за кого я нес ответственность, для кого был примером доблести, отваги, храбрости и зачастую хладнокровия. Только всё это в сочетании помогало во многих случаях действовать быстро, решительно, точно просчитывая манипуляции и наверняка знать, как поступить в той или иной ситуации. Но такое легко удавалось с врагами. Существами, угрожающими жизнью людей, моего народа и вообще всему живому на нашей земле. А вот что делать с молоденькой рыжеволосой девчонкой, решить не мог. Уже второй день мне не давали покоя странные эмоции, внутренняя тревога, сомнения и даже страх. Что служило для этих чувств причиной, понять не удалось. Ночью накануне нашей с ней встречи, делая привычный облёт на гарсе, решил проверить её. Поручив своему крылатому приятелю скрыться под невидимым пологом, подлетел к дому, где жила девица. Заглянул в окно второго этажа, в спальню девушки, чтобы просто убедиться, что с ней всё в полном порядке, что ничего не произошло, а самое главное — это позволило надеяться, что встреча в силе. И вот время близилось к полудню, а волнение накатывало всё сильнее. Усмехнувшись собственным ощущением, сделал шаг назад, отступая от края скалы. Отвернулся от виднеющегося вдалеке побережья человеческого государства Эвилон и направился в сторону ангара, где ожидал мой верный приятель Гарс. Навстречу желал явиться как можно скорее, но план у меня был совершенно иным. Почему-то очень хотелось впечатлить девушку, прокатить её на своём Даргасе. Да и вообще вела я себя совершенно непривычно, как будто не к похищению готовился, а просто отправился на свидание к леди Олдридж и собирался поразить невероятностью запомниться ей и понравиться. Бред, конечно, ничего подобного быть не могло, я просто должен был выполнить свою работу, сделать то, что необходимо». Так оправдывал свои мысли и заверял в этом лилового зверя, что смотрел на меня удивлённо, совершенно не понимая, почему я нахожусь в таком возбуждении. Прибыл на место встречи без четверти 12. Оставив Гарса, надёжно сокрытого пологом невидимости на крыше библиотеки, направился в архивную часть здания. Уже на подходе к длинным рядам предчувствовал, что что-то пойдёт не так. ряхнув головой, стараясь отбросить неприятные мысли, стал прохаживаться меж стеллажей, делая вид, что увлечённо изучаю доступные материалы. Время шло, а рыжеволосая девушка всё не появлялась. Бросал напряжённые взгляды на часы, что висели на стене читального зала. Раз, другой, наблюдая, как время медленно текло, отсчитывая минуты. «Опаздываешь». Уже скрипя зубами, проворчал я, когда ожидание затянулось на неприличные полчаса. Подозрительно сильно задерживаешься. Мне это жутко не нравилось. Она словно специально действовала мне на нервы, даже не находясь поблизости. Поразительный талант. В голову лезли подозрения, что девушка решила проигнорировать моё приглашение и, похоже, придётся самому явиться за ней. Прямо в дом. когда стемнеет. Потратив на ожидание ещё около десяти минут, быстрым шагом сжимая руки в кулаки, стремительно покинул публичное заведение ни с чем. «Это пока», — пробормотал я, давая самому себе обещание, что непременно исправлю ситуацию. В нашу крепость я явился с мрачным настроением. Через переговорный амулет отозвал своих ребят, что должны были заняться зачисткой, и стал мерить кабинет шагами. Всё тело буквально трясло от гнева. Да как она посмела не явиться ко мне навстречу? Пообещать и не сдержать слово? Кинуть как мальчишку? Весь этот гордый вид и вызов в её глазах были обманом? Со мной ещё никто так не поступал. И это задевало самолюбие. А ещё ситуация заставляла задуматься, что же всё-таки могло послужить истинной причиной отказа. Я... Напугал её своим напором? Необычностью? Или дело было в том, что не настолько сильно занозе хотелось знать о нас? «Саид, кажется, твоя операция провалилась», произнёс Див по возвращению в башню, явившейся в мой кабинет. «А я тебе даже больше скажу. Когда мы подобрались к их жилищу, оказалось, что хозяев нет дома. Выяснить удалось, что полковник отбыл по каким-то рабочим делам. Но и девочки не было. В ответ на его отчёт досадливо скривился. С отцом малышки, отбывшей по службе, всё понятно. А девчонка-то куда могла запропаститься? На то, чтобы подробнее изучить их семью, времени было мало. Но, насколько стало известно ранее, друзей в городе они не имели, родственников тоже. Просто отправилась по каким-то своим делам, предпочтя ветреные развлечения встречи со мной. Но на это не ушло бы много времени. Тогда что? Решив, что подожду вечера, как и планировал, после бесполезных ожиданий рыжий в библиотеке, постарался усмирить свой пыл и негодование. В конце концов, найду её с наступлением сумерек и потребую объяснений, забрав к нам. Однако, когда последние блики света едва касались Земли, а небо освещала лишь серебристая большая луна, в крепости замерцали кристаллы, оповещая об опасности, о том, что иномирные вторженцы, которых мы искали долгое время, наконец проявили себя. И хотелось бы удивиться, произнести «С чего бы вдруг?», но, кажется, я догадывался, с чем было связано их проявление. Судя по сигнальным маякам, добираться было совсем недалеко, к границе полога, скрывающего прежде целиком наши острова, к долине миражей, как мы называли её иначе. Там, где легко было заблудиться и потеряться обычному человеку и довольно легко укрыться различным тварям. Но мы ведь искали их там прежде, в первую очередь именно там. Не мешкая ни минуты, побежал в сторону ангаров, отдавая остальным своим легионерам приказ незамедлительно выдвигаться в сторону маяков. Вскакивая на рычащего, нетерпеливо переминающегося с лапы на лопу Гарса, выведя его почти бегом на взлётную площадку, устремился вверх и спикировал вниз, направляясь туда, где, как подсказывало моё чутьё, и находилась сейчас малышка. Ощущал, что я определённо грозила серьёзная опасность.